Глава 7. Тогда сказал первосвященник. Так ли это? Но он сказал. Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему, Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего,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 сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: "Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте". Это тот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 Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо престол мой, и земля подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами,